Лемокс смешал джин, залпом выпил. Что ты можешь мне сказать, Артур? Ничего, адмирал. Кертис младший был бледнее обычного, но голос его оставался твёрдым. Все объяснения будут даны императору. Вячеслав Шигал, сидевший в стороне, в разговор не вступал. Артур на его взгляд был более твёрдым орешком, чем Томми. но и более удобным кандидатом на роль нового хозяина Атана. Этот юноша твоя точная копия. Генный анализ ещё не закончен, но я уверен в результатах. Да. Это моя копия. Умник. Лемок не в силах был отказать себе в удовольствии. Так кого пытали мои ребята? Его или тебя? Меня? Ну, я думаю, мы восстановим равновесие. Как представитель императора, мне плевать на твои полномочия. Лемок подошёл к нему вплотную, с наслаждением ощущая вновь вернувшуюся уверенность. Твой клон или кто он там, участвовал в покушении на Грея. Ты под подозрением, понимаешь? Ещё бы. Я выжму из них правду ещё в прыжке. Лемок заулыбался. и узнаю, не стоит ли взяться за тебя. Только попробуйте, с яростью воскликнул Артур. Вам ведь чистенько нужен Атан, адмирал. Вот именно, мальчик. Господа, господа, шегал, не поднимаясь с диванчика, замахал руками. Успокойтесь, вы оба не правы. Артур ещё ни в чём не обвинён, а попрекать клиента тоже не в традициях Атана. И адмирал, и Артур замолчали. Карл, вы не позволите мне поговорить с Артуром наедине? Леок неохотно кивнул. Благодарю вас, адмирал. 15 минут, не более. Адмирал демонстративно посмотрел на часы. Я прогуляюсь до офицерского бара, Вячеслав. Мне не повредит ещё несколько глотков. Когда Леок вышел, Шигал перевёл взгляд на Мухамади, безмолвно замершую у стены. А как наша уважаемая механистка? Она выше адмирала и хочет присутствовать на беседе? Телохранители вправе присутствовать при любых разговорах. Артур, я хочу говорить наедине. Прикажи ей выйти. Нет, э, подожди. Неторопливым скучающим движением Шигал поднялся. Подошёл к Маржан. Итак, у меня есть предложение. Девушка, вы составите компанию своему старому другу. Мухаммад молчала. Я не люблю слишком верных слуг, сухо продолжил Шигал. Сдайте пистолет и уходите. Я лишаю вас права ношения оружия. Маржан, подчиняйся ему. С усилием произнёс Артур. Механистка бросила в его сторону презрительный взгляд. Отстегнула от пояса кабуру, кинула на пол. А нервишки-то не стальные, в отличие от плоти, заметил Шигал. Мухаммади так и не проронив ни слова, вышла. Ну и вкусы у тебя, мальчик. Шигал пинком отправил кабуру под стол. Я понимаю тех, кто хочет быть защищён как твой отец. Но вот тех, кому нравится быть придатком к собственной охране, ты хоть узнал меня-то? Лайон, не глядя на Шигала, произнёс Артур. Вы тогда ушли через Атан. Именно так. Вот ведь штука жизнь сводит в самых неожиданных местах. Кстати, спасибо за Атан. Пользуйтесь на здоровье. Ты, кстати, в курсе технических деталей Атан систем? Подумай, а я пока приготовлю выпивку. В курсе. Артур сел за письменный стол в кресла Лемака. Всем нужен от меня Атан. Всем нужны власть и безопасность. Ты владеешь их символом. Да, мы можем говорить абсолютно свободно. У меня есть экранирующее устройство. О чём нам говорить? Мальчик, я отношусь к тебе с искренней симпатией. Шигал поставил перед ним бокал прямо на лист бумаги с недописанным текстом. Ты прекрасно держался на лаюне. Ты умеешь ставить людей на подобающие им места. Разве что с механисткой не так. Но тут причины особые, верно? Он подмигнул. Верно. Что ж, мы на пути к дружескому разговору. Артур «Как ты относишься к проекту своего отца «Линии грез»?» «Никак. Трата времени и сил». «Я бы подобрал более крепкие выражения, Артур». «Это смерть империи». «Поговорите об этом с Кеем. Вы сойдетесь во мнении». «Во мнении, но не в путях. Твой бывший друг рассчитывал убить старичка императора и этим успокоить Ван Кертиса». дать ему шанс править и чувствовать ответственность за человечество. На ведь твой отец не остановится, верно? Линия грёз стала его любимой игрушкой. И вы хотите убрать отца? Откровенно? Да. Я мог бы вести долгие и сложные беседы, склонять тебя к этой идее, но зачем? У меня появились варианты. Артур отпил вина из бокала. Так вот, «Первое, мальчик, ты можешь заставить работать от ан-системы. Я уверен, любой с генотипом Кертиса явится той недостающей деталью, которой не хватает подражателям». Кертис-младший косо глянул на Шигала. «Второе. Ты вырос, но никогда и ничего не достигнешь. Твой отец бессмертен, а ты – вечный принц». «Вы и впрямь похожи с Кеем». Третье. Не обязательно убивать Ван Кертиса, если ты хочешь сохранить руки чистыми. Комфортабельная, но надёжная ссылка не худшая судьба в нашем несовершенном мире. Как вариант, мы можем заставить его воспользоваться собственной игрушкой линией грёз. Пусть будет счастлив там, а ты будешь счастлив здесь. Императора устраивает статус кво и особое положение компании Атан. Будь на вершине. И не пытайся потрясти мир. Мир потрясают те, кто в топтан в грязь. С Олимпа можно лишь метать молнии. Не ершись. Четвёртое. Если сказанное мной тебя не устраивает, ты разделишь судьбу своего отца. А как же бессмертие? Очень просто. Странный дружок Дача, до происхождения которого мечтает докопаться наш бравый адмирал он вне закона он понимает что обречён но император может простить его и даже вознести во главу атана думаешь он откажется артур покачал головой прекрасно теперь когда ты понял варианты и услышал доводы за можешь говорить против я согласен шагал застыл с поднесённым губам бокалом «Я принимаю ваше предложение», повторил Артур. «Атан будет функционировать. Линия грез уничтожена, мой отец с ослом». «Ну, прекрасный и быстрый выбор», Шигал натянуто рассмеялся. «Но я потребую одно условие. Говори». «Кей, Дач и Томми должны быть уничтожены». Шигал смотрел на Артура, С брезгливым любопытством человека, впервые увидевшего, как змея меняет кожу. Это безоговорочное условие. Хорошо. Дач, полагаю, не имеет ныне Атана. Полагаю, что да. А Томми невозможно отключить его от Ан, не отключив мой. Но вы не должны волноваться по этому поводу, Шигал. Артур откинулся в кресле поудобнее, небрежно взял бокал. Расплескав вино на бумаге Лемака. Понимаете, Клинч Командор? Я, конечно же, умею убивать бессмертных.